Глава пятьдесят первая. Себауцин слагает стихи о древности. Невежественный лекарь прописывает негодное лекарство. Итак, в ответ на предложение Бауцин сочинит десять стихотворных загадок о достопримечательных местах. Раздались одобрительные восклицания: «Замечательно, прекрасно!» Бауцин быстро записала стихи, и все бросились их читать. Вот какие это были стихи. Вспоминаю о прошлом красных стен. Река так много трупов увлекла, что перестала течь у красных стен. Сверкали зря на флагах имена, былая слава превратилась в тлен. Был крик и шум, и жгучий столб огня, и ветер дул безжалостно и злой. Бесчетное число отважных душ скитается уныло под водой. Вспоминаю о прошлом Дзяоджи. Как колокол из меди восстает, Встряхнувший мир в глухие времена. О славе, прогремевшей на земле, и Жун, и Тян узнали племена. А Майю Анчих не сочтешь заслуг, И в старости не изменил делам. Пусть песни железной флейты скажет вам О том, что он второй герой джан -Лян. Вспоминаю о прошлом гор Джуншань. Присущи ли тебе благородные сердце порывы, И все ж по указу ты в мир водворен суетливый, Заботам твоим не числа, а ведь ты лицедей, Как много на свете достойных насмешки людей. Вспоминаю о прошлом Хуаиня. Славный муж, да от злых собак не потерпит грубых обид. Он в трех ци себя утвердил, после смерти стал знаменит. Все ж потомки должны иметь снисхождение и его броня. Он у бога и прачки еду не забыл до последнего дня. Вспоминаю о прошлом Гуанлина. Цикады стрекочут, вороны галдят, Все, как наяву, предстает. Но где они, дамба династии Суй, Была и краса и почет? Он был неуемным, Янди, государь, Любитель красот, жизнелюб, Издревле болтлива людская молва, Язык человеческой групп. Вспоминаю о прошлом Тауеду. Засохшую траву, ленивые цветы, пруд обмелевший отразил и больно, что персик листва летит от веток прочь, и что разлука ждет сердца влюбленных. Грустна судьба лючауских господ, их знатности завидовать не надо, ведь толку нет от на стене и имени начертанного рядом. Вспоминаю о прошлом темной обители. Как не беспредельно ширь, беспредельней скорбь. Задохнувшись, не течет черная река. Струны превратились в лед, грустно отзвенев, но в ушах ее звучит прежних дней тоска. Пред потомками смешным и ничтожным слыть за порядки и дела будет ханьский двор. Всем сановным, всем чинам челяди гнилой Десять тысяч лет не смыть подлости позор. Вспоминаю о прошлом горы Мавей. Безжизненно лицо, на нем лишь пудрый след, И каплями светясь застыл холодный пот. Тепло и нежность все исчезнет навсегда И растворится вдруг в безбрежности пустот. Что было, то прошло, и ветер отшумел, Ее веселых дней не возвратить назад. Могильная земля укутала ее, Но даже под землей не тает аромат. Вспоминаю о прошлом храма Пудунсы. Душа малютки Хун ничтожна, И правил в ней порог один, Когда, как сегодня приглашала Джан Шена к девушке Ин-Ин. Пусть пытки старшей госпожою Хуннян подвергнута была, Влюбленные нашли друг друга, Их жизнь дорогу обрела. Вспоминаю о прошлом обители цветов Мэйхуа. Приедя, он встанет возле Мэйхуа, А может быть, недалеко от Ивы, Но не ему ль дано портрет узреть Той девушке воистину красивой. Сойдясь, не будут вспоминать чуньсян, сказавшую где деду Линян могила. И так уж год, как западных ветров, он о разлуке слышал стон унылый. Прочитав стихотворение, все пришли в восторг и захлопали в ладоши. «Первые восемь стихотворений исторически достоверны», — произнесла Баочай. «Чего нельзя сказать о последних двух, а жаль». Надо было и их написать в том же духе. Нет, нет, запротестовала Даюй. Напрасно сестра Баучай придирается. Конечно, в официальной истории вы ничего подобного не найдете. Это скорее неофициальные жизнеописание. Но на подобных сюжетах часто строятся пьесы. Их знают даже трехлетние дети. А о сестре и говорить нечего. Даюй права, заметила Танчунь. — Ведь Бао Цинь побывала в тех местах, о которых пишет, — поддакнула Ливань. — Пусть этого нет в официальной истории, но из уст в уста передаются предания, и люди им верят. Я собственными глазами видела четыре могилы наставника Гуаня. Кстати, наставник Гуань лицо вполне реальное, но потомки слагали о нем легенды, и точно неизвестно, где именно он захоронен. В «Описании земли», например, говорится, что у некоторых знаменитых людей много могил. Происхождение большинства древних реликвий вообще не ясно. Два последних стихотворения, хотя и недостоверно исторически, но их содержание часто служит темой для романов и пьес. Эти пьесы всем хорошо известны, а отдельные реплики из них даже употребляются как пословицы. В общем, не так опасно слушать арии из западного флигеля и пионовой беседки, как читать вредные книги. Впрочем, все это придирки сестры Бао-Чай. Бао чай ничего не могла возразить и умолкла. Затем все принялись отгадывать загадки, но ни одной не могли отгадать. Зимой дни короткие, быстро стемнело, и сестры отправились ужинать к госпоже Ван. Вдруг пришли и доложили. «Приехал Хуадзыфан, старший брат Сюжень. Мат Сюжень тяжело заболела и просит дочь приехать». «Можно ли не отпустить дочь к матери?» — промолвила госпожа Ван. «Мать и дочь — единое целое». Госпожа Ван велила Фэнзе отправить Си Жень домой. Фэнзе позвала жену Джоу-Жу и сказала. «Сопровождать Си Жень пошли женщину, которая при выездах следует за госпожами» ты тоже поезжай возьми с собой двух девочек служанок коляску в которой поедет сержень пусть сопровождают четверо слуг во второй коляске поедешь ты в третьей девочки служанки «Слушаюсь, госпожа», — ответила жена джоу и собралась уходить, но Фэнзе ее окликнула. «Си очень бережлива, но ты передай, что я велела ей одеться получше и взять побольше платьев. Да упокойте все как следует и не забудьте захватить грелку для рук. Пусть Си ко мне непременно зайдет, я сама все проверю». Жена джоу кивнула и вышла. Спустя немного времени Сижень пришла к фэнзе вместе с женой Джоужуя и двумя маленькими служанками, которые несли узел с платьями и грелку для рук. Фэнзэ внимательно оглядела Сижень. Прическу ее украшали золотые шпильки, на руках сверкали браслеты с жемчугом, из-под накидки, подбитой горностаем, виднелась черная атласная безрукавка на беличьем меху, зеленая юбка была расшита золотом. «Этот наряд тебе очень идет. Его подарила госпожа, я знаю», — произнесла Фэнзе, оглядевся, жень с ног до головы. «Но без рукавка все же мне кажется простоватый. Ну и замерзнуть в ней недолго. Надо бы потеплее одеться». «Госпожа обещала мне подарить в конце года накидку на пушистом меху», — ответила Сижень. «У меня есть накидка, только мне не нравится, что она отделана мехом», — сказала Фензе. «Я давно собиралась ее переделать, но ладно, дам тебе поносить. А потом переделаю, когда к Новому году госпожа подарит тебе другую». Все засмеялись. «Вы и так раздарили у ему вещей», — возразила смутившись Жень. «То говорите, что от себя дарите, то, что от старой госпожи, но все это так ради смеха». «Госпоже такое в голову не приходит», — улыбнулась Фензе. «Но разве это важно? Главное — не уроднить достоинства. Нечего и говорить, что мне приходится нести убытки, зато служанки хорошо одеты и не страдает мое доброе имя. Ведь не над служанкой станут насмехаться, если она не казист, как подгорелая лепешка, а надо мной», — «Кажут, будто управляя хозяйством, я довела вас чуть не до нищеты». «Вы сама мудрость, госпожа», — растроганно вздыхали служанки, слышавшие этот разговор. «Вы старшим госпожам угождаете и нас не забываете». Между тем фанзе приказала Пинар принести безрукавку из темного набивного шелка, подбитую восемью шкурками голубого песца, и отдала сижень, после чего осмотрела содержимое узла. Там были две безрукавки и два халата. фанзе приказала Пинар принести шелковый платок цвета яшмы, завязать в него плащ, защищающий от снега, и тоже отдать сижень. Пинар вышла и вскоре вернулась, неся два плаща, темно-красный, поношенный и поновее из голландского сукна. — Хватит ты одного, — возразила сижень Жень. — Возьми себе темно-красный, — сказала Пинер, — а второй передашь по пути барышни син Сюянь. Вчера все так красиво выглядели на фоне снега. Кто в меховой накидке, кто в плаще на меху, одна син Сюянь дрожала от холода в своей плохонькой одежде. Жалко было ее, так что плащ ей пригодится. — Вы только на нее посмотрите, — вскричала Фэн-Зе, не спросясь, вздумала дарить мои вещи, будто я мало потратилась. — Барышня Пинер знает, что вы всегда да, готовы угодить госпоже. К тому же добры к служанкам, сказали все хором, что вы не мелочная не старайтесь побольше урвать для себя, заботитесь о прислуге, иначе она не посмела бы так поступить. — Да, Пионер хорошо меня знает, — рассмеялась Фэнзе и обратилась к Си Жень. Если с твоей матерью случится несчастье, и ты задержишься, пришли человека предупредить, я велю тебе отвезти постель. На домашней постели не спи, и туалетными принадлежностями там не пользуйся, — Затем она сказала жене Джоужуе. — Тебя учить незачем. Ты знаешь, какой у нас заведен в доме порядок? — Не извольте беспокоиться, — поспешила ее заверить жена Джоужуе. — Как только приедем, всем домочадцам велим удалиться, а уж если задержимся, прикажем отвести две отдельные комнаты. Сказав так, жена Джоужуе попрощалась с Фэнзе и вышла следом за сижень. Она приказала мальчикам-слугам зажечь фонари и сопровождать коляску. Они направились к дому, где жил Хуадзе Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем Фэнзе вызвала двух мамок со двора наслаждения пурпуром и приказала «Выберите одну из старших служанок потолковья и пошлите на ночь дежурить в покое Бао Юя». Сижень вряд ли сегодня вернется, досмотрите, да чтобы он чего-нибудь не натворил. Мамки ударились, но через некоторое время вернулись и доложили. В покое второго господина Бауюя мы послали сыновей Нешюя, а сами в четвером по очереди будем неотлучно находиться в прихожей. Проследите, чтобы Бауя пораньше лег и пораньше встал, наказал Фэндзэ. Мамки обещали в точности исполнить ее приказания и возвратились в сад роскошенных зрелищ. Вскоре вернулась жена Джоу-Жуи и сообщила Фэн-Зе, «Си-Жень пока останется дома, ее мать умерла». Фэн-Зе немедленно передала эту весть госпоже Ван, а сама приказала одной из служанок пойти в сад роскошных зрелищ за постелью и шкатулкой с туалетными принадлежностями. Бао-Юй верил цин вэни ве собрать все необходимое. Вскоре пришла служанка и взяла у цин вэни ши -э все, что они приготовили для Си-Жень. Затем Шевея и Цинвэнь сняли украшения, переоделись на ночь, и Цинвэнь стала греться у жаровни. — Не строй из себя, госпожу! — заворчала Шевея. — Мне надо помочь, а ты не с места. — Я одна могла здесь управиться, — ответила Цинвэнь. — Но раз уж ты взялась, пошевеливайся, а я хоть сегодня отдохну. «Дорогая сестра», — попросила Шевер, — «я постелю второму господину, а ты занавесь зеркало и задвинь верхние занавески, я не достаю, ты выше ростом». С этими словами она пошла стелить бау постель. Стоило мне присесть, как она сразу подняла шум, пробормотала вслед ей Цинвэнь. Это услыхал из своей комнаты Бау-Юй, опечаленной вестью о смерти матери Сижень. Он встал, опустил занавеску на зеркало и, выйдя в прихожую, обратился к Цинвэнь. «Можешь греться, я все сделал». — Все время греться не будешь, — с улыбкой ответила Цинвэнь. — Я только что вспомнила, что не принесла постельных грелок. — А тебе какая забота! — перебила ее шея. — Второму господину не нужны грелки, нам и жаровни достаточно. — Если вы не ляжете спать в моей комнате, мне будет страшно, и я всю ночь проведу без сна, — сказал Баоюй. Я останусь здесь, — успокоила его Цинвэнь, — а шея пусть ляжет у вас. Наступила вторая стража. Шевея опустила занавески и полог, принесла светильник, подбросила благовоний в курильницу, помогла Бауюю лечь и легла сама. Цинвень примостилась возле жаровни. Во время третьей стражи Бауюю стал сквозь сон звать Сижень. Никто не ответил, и он проснулся. Тут он вспомнил, что Сижень уехала и готов был над собой посмеяться. Ценвэнь тоже проснулась и крикнула Шеве. «Я в соседней комнате и то проснулась, а ты лежишь рядом и ничего не слышишь, как мертвая!» «Ведь он звал Сижень! Причем здесь я?» — отозвалась Шеве и, зевая, перевернулась на другой бок. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила она, наконец, Бао Юэ. «Принеси чаю!» Шеве накинула халат из красного шелка и направилась к двери. «Возьми мою накидку, замерзнешь!» — крикнул ей вслед Бау Юй. Не говоря ни слова, Шея взяла поданную бауюем накидку, подбитую соболем, спустилась вниз, вымыла руки, налила в чашку теплой воды и вместе с полоскательницей отнесла в комнату. Затем вытащила из ящика с чайной посудой чашечку с блюдцем, налила и подала бауюю Сама она тоже прополоскала рот и выпила полчашки чаю. «Милая сестрица», — попросила Цинвайн, — «дай мне глоток». «Совсем обнаглела», — всплеснула руками Шеве. «Дорогая сестра, завтра прислуживать буду я, ты можешь всю ночь отдыхать», — сказала Цинвайн, — «ладно». шея наконец согласилась, подала ей воды прополоскать рот и налила полчашки чаю. «Вы тут побеседуйте», — сказала шея — «а я пойду прогуляюсь». «Во дворе темно. Как бы тебя злой дух не утащил!» — засмеялась Цинвэнь. «Пусть выйдет. Ночь нынче лунная, проговорил Баоюй, «А мы поболтаем!» — и он дважды громко кашлянул. Шеве отодвинула занавеску и приоткрыла дверь. Ночь действительно была светлая. Шеве вышла. Едва она скрылась за дверью, как Цинвэнь пришло в голову ее напугать. Она считала себя очень здоровой и, как была, в одной кофте выбежала на мороз. «Постой!» — окликнул ее Бау Юль. «Так и простудиться недолго!» Но Цинвэнь махнула рукой и скрылась. Двор залит был лунным светом. Вдруг налетел порыв ветра, пронизав девушку до костей. Волосы у нее встали дыбом от безотчетного страха, и она подумала: не даром говорят, что нельзя разгоряченной выходить на сквозняк, как бы в самом деле не заболеть. И все же мысль напугающего не покидала Цинвэнь. В это время Баою крикнул: Цинвэнь убежала. Поняв, что план ее провалился, Цин Вэнь поспешила вернуться в дом. «Разве я напугаешь?» — воскликнула она. «А вы как старуха, всех жалеете!» «Да не жалею я!» — возразил Бау Юй. «Просто боялся, что ты схватишь простуду. К тому же напугай ты ее она принялась бы кричать, перебудила всех и не миновать скандала. Никому в голову не пришло бы, что это шутка. Стали бы говорить, что не успела уехать сижение, начались безобразия. Иди-ка лучше сюда, поправь одеяло». Цинвэнь поправила одеяло и сунула под него руки. «Какие холодные!» — воскликнул Бау-Юй. «Ведь говорил, что замерзнешь!» Бау-Юй погладил раскрасневшиеся, будто на нарумяниные щеки, Цинвэнь и почувствовал, что они холодны, как лед. «Скорее залезай под одеяло!» — заторопил ее Бау-Юй. Но тут с шумом распахнулась дверь, и в комнату влетела смеящаяся шеве. Но и напугалась же я! Представьте, иду, и вдруг вижу, в тени горки на корточках сидит человек! Я уже готова была закричать, но тут поняла, что не какой-то не человек, а золотистый фазан. Он взлетел и опустился на том месте, где ярко светила луна. Закричи я! Воображаю, какой поднялся бы переполох!» Она ополоснула руки в тазу и продолжала. «А где Цинвэнь? Что это ее не видно?» — Наверное, хочет меня напугать? — А это кто? — Бао указал рукой в ту сторону, где лежала Цинвэнь. — Она греется. Не позови я ее, она непременно напугала бы тебя. — Незачем мне было пугать эту дреную девчонку, она сама напугалась, — отозвалась Цинвэнь, высунув голову из-под одеяла и снова прячусь. Ты бегала на улицу в одной кофте? — удивилась Шея. — Конечно, — ответил Бао из за Цинвэнь. — Ах ты несчастная! — вскричала Шеве. — И кожа у тебя от мороза не потрескалась? Шеве сняла медный колпак с жаровни, перемешала угли и, подбросив туда немного благовоний, снова надела колпак. Затем прошла за ширму, убавила свет в лампе и легла. Цинвейн дважды чихнула под одеялом. Вот видишь, воскликнул Бауя, все же простудилась. Она сам в утро жаловалась, что ей не здоровится, и весь день почти ничего не ела, сказала тут шея Ей лечиться надо, а она на морозе бегает, людей пугает, заболеет, пусть пеняет на себя. — Жар есть? — спросил Бау-юй Цинвэнь. — Обойдется, — ответила та, снова чихнув. — Что я, неженка? Дважды пробили в прихожей часы, и послышался голос старухи. — Спейте, барышни, смеяться будете завтра. — Давайте спать, хватит разговаривать, — понизив голос, произнес Бау-юй. А то расшумятся старухи. В комнате воцарилась тишина, и вскоре все уже спали. На следующее утро Цинвэнь почувствовала, что у нее ломит все тело, а нос заложила. «Никому ни слова об этом!» — наказал Баоюй Юй служанкам и обратился к Цинвэнь. «И ты молчи. Узнает моя матушка, отправит тебя болеть домой. Там тебе, конечно, будет неплохо, но здесь все же теплее. Лежи, а я прикажу потихоньку позвать доктора». «Так нельзя!» — возразила Цинвэнь. «Старшие заловки Ливань, надо сказать, ведь могут спросить, зачем звали доктора, что тогда...» Бао Юй счел этот довод разумным, позвал старую мамку и сказал, «Пойди к старшей заловке, передай, что Цинвэнь простудилась, но ничего серьезного нет. Домой уезжать ей не надо, тогда вообще никого не останется, ведь сежей нет. Доктора пусть пригласят, но госпоже говорить об этом не нужно». Мамка ушла. Ее не было довольно долго. Наконец она появилась и сообщила. Старшая заловка велела передать, чтобы Цинвэнь попринимала лекарства. А не поможет, придется ее отправить домой. Время сейчас нездоровое. Не беда, если она заразит служанок, только бы вы и ваши сестры не заболели. «Да что у меня чума!» — возмутилась Цинвэнь. «Все здесь боятся, как бы за мной не пришлось ухаживать. Ну, уеду я домой, так ведь другие могут заболеть». Сказав это, она решила подняться с постели. — Не сердись, — стал уговаривать девушка Бауюй. это ее долг предупредить. Она боится, как бы матушка не узнала и не сделала ей выговор. Ты вечно сердишься по пустякам, а сейчас тем более, потому что тебе не здоровится. В это время появилась служанка и доложила о приезде доктора. Не успел Бао скрыться за этажеркой, как пришли две старухи, дежурившие у ворот сада, а следом за ними врач. Служанки тоже попрятались. С Цинвэнь остались не то две, не то три мамки. Они поспешно опустили над кроватью Цинвэнь полог, из-под которого девушка выставила руку. Заметив два длинных ногтя, красных от бальзамина, врач отвернулся, и служанки поспешили прикрыть руку Цинвэнь шелковым платком. Внимательно обследовав пульс, врач вышел в прихожую и сказал мамкам: в такую погоду не мудрено простудиться. А от простуды у барышни застой крови. Простуда легкая, к тому же барышня умеренно ест и пьет. Пусть попринимает лекарство и все обойдется. Проходя по саду, врач любовался живописными видами, но не встретил ни одной женщины. Ливань послал людей предупредить, чтобы не попадались ему на глаза. В домике для привратников доктор выписал рецепт, и тут одна из мамок ему сказала, «Почтенный господин, задержитесь немного. Молодой господин хочет вас о чем-то спросить». «Неужели я осматривал юношу?» — изумился врач. — Судя по убранству, комната принадлежит девушке, да и полок был спущен во время осмотра. — Вы не знаете в нашем доме порядков, поскольку впервые пришли, — произнесла мамка, — потому и говорите так. — Какая же это женская спальня? Это комната нашего младшего господина, осматривали вы служанку. К барышне вас так просто не провели бы. Старуха взяла рецепт и удалилась». Бао-Юй внимательно посмотрел рецепт и увидев что в состав лекарства входит нанкинская мелиса, корень платикадона японская пипета и прочие травы и еще дикое говение и стенник возмущенно воскликнул чтобы он пропал негодяй такие лекарства принимают только мужчины разве можно девушке принимать дикую говенью и стенник кто позвал этого лекаря Идите ему убираться вон и пригласите другого которого знают у нас в доме Мы в рецептах не разбираемся, стала оправдываться мамка, а за доктором Ваном можно послать хоть сейчас. Этого лекаря я не знаю, кто звал. Главный управляющий тоже не посылал, но заплатить придется. Сколько? спросил Бауи. Кажется, лян серебра, ответила мамка. Так у нас в доме заведено. Меньше не платят, неловко. А сколько берет доктор Ван? осведомился Бауи. «Доктор Ван и доктор Джан бывают у нас постоянно», — ответила мамка. «Поэтому отдельно за каждый визит им не платят. Зато четыре раза в году каждый сезон посылают кучу подарков. Этот же лекарь явился впервые, так что надо ему заплатить». Выслушав мамку, Бао велел Шеэ принести деньги. «Не знаю, где сестра сижения хранит», — ответила Шеээ. «Я видел несколько раз, как она доставала деньги из маленького шкафчика, инкрустированного перламутром», — проговорил Бауи. «Пойдем вместе поищем». Они отправились в комнату, где Сижень обычно хранила вещи, открыли шкафчик. На верхней полочке лежали кисти, тушь, веера, благовония, вышитые кошельки разных цветов, полотенца для вытирания пота. На нижней несколько связок медных монет, и только в самом низу, в выдвижном ящичке, они нашли несколько слитков серебра и небольшой безмен. Шея взяла наугад один из слитков, положила на безмен и обратилась к Бауёю. «Посмотрите, сколько в нем!» «Ты шутки ради спрашиваешь?» — смутился Бау -Ю. «Неужели не знаешь, или же только что родилась?» Шея захихикала и хотела пойти спросить у других служанок, но Бау ее удержал. «Выбери слиток побольше и отдай», — сказал он. «К чему мелочиться? Мы не торговцы». Шея взяла другой слиток, взвесила на ладони. «По-моему, тут ровно лян», — сказала она. «А если и больше не беда? Лучше передать, чем не додать, а то будут над нами смеяться». «Лекарю в голову не придет, что мы не умеем пользоваться безменом. Он просто подумает, что мы скупы сверх меры». «В этом слитке, пожалуй, два с половиной, или она, — заметила стоявшая в дверях служанка. — Во всяком случае, не меньше двух. Его следовало бы убавить наполовину, вот только щипцов нет. Лучше, барышня, выберите поменьше». Однако шеве уже заперла шкафчик и, подавая ей серебро, с улыбкой промолвила. «Да что там выбирать?» «Сколько есть, столько и отнеси, и вели Баймина пригласить другого врача», — произнес в свою очередь Бао Юй. Женщина взяла серебро и ушла. Спустя немного явился доктор Ван, которого пригласил Баймин. Осмотрев Цинвэнь, он нашел у нее совершенно другую болезнь и лекарство выписал другое. В нем не было ни дикой говении, ни стенника, зато значилась белая гортензия, зоря и другие лекарственные травы, все в небольшом количестве. — Вот это самое подходящее лекарство для девушки! — воскликнул обрадованный Бау-Юй. Но То лекарство тоже было жаропонижающим, только доза очень большая. «Я помню, в прошлом году, когда я простыл, доктор Ван не рекомендовал принимать дикую говению, стенник и другие сильнодействующие средства. Ведь человек все равно, что молодая бегония, которую осенью подарил мне Дзяюнь. Если мне, мужчине, вредны такие лекарства, то что говорить о девушках. Даже самые здоровые из них подобны тополю, выросшему на могиле. Посмотришь, он как будто могучий и пышный, а внутри пусто». «Неужели на могилах не растут сосны и кипарисы?» — перебила его Шевея. «По-моему, нет дерева хуже тополя. Высокий, а ничего на нем нет, кроме листьев, да и те шумят на ветру. Видно, вкуса у вас совсем нет, раз вы сравниваете девушку с тополем. Не с сосной же ее сравнивать, не с кипарисом!» — улыбнулся бау -юй. Еще кунзы сказал, «Сосны и кипарисы теряют иглы лишь в сильный мороз». Нет, сосны и кипарисы чересчур благородны, чтобы упоминать их по всякому поводу. Пока они разговаривали, старая служанка принесла лекарство. Бау Юй приказал налить его в серебряную чашку и подогреть на жаровне. «Лучше это сделать на кухне», — Заволновалась сцен Ваня, — «то все здесь пропахнет лекарством». «А по мне запах лекарства лучше аромата цветов!» — воскликнул бау -Юй. «Недаром бессмертные и небожители только и знают, что собирать целебные травы и готовить лекарства. Также и прославленные люди, и отшельники с горы, и ученые. Каких только ароматов нет в моей комнате! Не хватает только запаха лекарства. Вот и настаивайте его здесь для полной гармонии». Пока готовили лекарства, Бау Юй приказал старой мамке отнести кое-какие вещи сижень и передать, чтобы она не очень горевала, берегла здоровье. После этого он отправился к матушке Дзя и госпожа Ван поесть и справиться об их самочувствии. Когда пришел Бао Юй, Фэнзэ как раз держала совет с матушкой Дзя и госпожой Ван. «Погода холодная, рано темнеет», — говорила Фензе. «Поэтому пусть барышни и лива не приходят сюда, пока не станет теплее, а едят дома». — Ты, пожалуй, права, — промолвила госпожа Ван, — а то ведь ходят и ветер, и в снег, поедят и на мороз, а это очень вредно. Носить им еду тоже не годится, по дороге все стынет. Лучше всего в большом пятикомнатном доме у внутренних ворот сада устроить кухню и там готовить для барышень. Отпускать овощи можно прямо туда за счет главного управляющего, также дичь и всевозможные яства». «Я тоже об этом думала», — обрадовалась матушка Дзя. «Только боялась, что с устройством кухни будет много хлопот». «Не так уж много», — успокоила ее Фэнзе. «Расходы те же. Здесь прибавили, там убавили. А будет немного больше хлопот, ничего страшного. Главное, чтобы барыши не простыли. Особенно сестрица Линда Юй. Да и у других девушек здоровье слабое. Бао Юй тоже не терпит холода». «Если хотите узнать, что», — ответила матушка Дзя, — Прочтите следующую главу.